«У вас есть какие-нибудь предположения настойчиво?» Продолжил НКАТА. «Я запишу все, что вы скажете, и мы с удовольствием проверим все варианты. У нас есть время». Молчание. «Впрочем, мы можем подождать его и здесь», — сказал Линли. «Где нам лучше расположиться, миссис Риф?» Взгляд Барби полыхнул страхом. Линли отметил, что у нее голубые глаза, зрачки сильно расширены. НКАТА упоминал о ее пристрастии к наркотикам. «Похоже, она и сейчас под кайфом». Он уехал в Камденский пассаж, — отрывисто произнесла она, проведя бледным языком по тонким обкусным губам, какому-то торговцу миниатюрами. Мартин собирает миниатюры. Он поехал взглянуть, что привезли на распродажу из одного поместья на прошлой неделе. Как фамилия торговца? — Понятия не имею. — А название галереи или магазина? — Не знаю. — Когда он уехал? — спросил Анката. — Не знаю, я отсутствовала. Линли стала любопытна, в каком смысле она употребила слово отсутствовала У него были кое-какие соображения на этот счет. Тогда мы подождем его. Вы позволите нам устроиться в приемной? Кажется, она за этой дверью, мисс риф Она последовала за ним, выдав скороговоркой очередную порцию сведений. Он уехал в Камден, а оттуда собирался на встречу с какими-то дизайнерами, нанятыми для отделки нашего дома в Корнолл Мьюз. У меня есть адрес. Если хотите, я могу дать его вам. Слишком быстро она вдруг изъявила готовность к сотрудничеству. Либо Рив был дома, либо она придумала, как связаться с ним и предупредить о том, что его ищут. Хотя тут и придумывать-то было нечего, Линдли даже представить не мог, чтобы такой пройдуха, как Рив, странствовал по лондонским закоулкам, не имея под рукой мобильного телефона. Как только они с выйдут за дверь и отправятся по указанным адресам, жена Рива тут же позвонит и предупредит его. «По-моему, нам все-таки лучше подождать», — сказал Линли. «Присоединяйтесь к нам, миссис Рив. Если вам неуютно в чисто мужском обществе, я могу позвонить в участок Ледброу Гроув, и они пришлют к нам констебля женского пола. Позвонить не надо». Она обхватила правой рукой левый локоть и посмотрела на часы. Мышцы на ее шее судорожно дернулись, показав, с каким трудом она сглотнула подступивший к горлу комок. «Действие наркотика проходит», — догадался Линли. И она прикидывает, когда сможет с относительной безопасностью сделать следующий укол. Их присутствие мешало осуществлению ее потребностей, и это могло сыграть им на руку. Триция настойчиво повторила, Мартина здесь нет. Если бы я знала больше, то сообщила бы вам. К сожалению, я не в курсе. Вы меня не убедили, сказал Линли, но я говорю правду. Скажите нам тогда еще кое-что. Где провел ваш муж? Вечер вторника. Вечер вторника. Она искренне растерялась. Я не... Нет, он был здесь, со мной, в нашем доме. Мы провели тот вечер вдвоем. Кто-нибудь сможет подтвердить ваши слова? Этот вопрос, очевидно, сильно встревожил ее. Она порывисто сказала. Около половины девятого мы сходили поужинать в Звезду Индии, на Олд Бромптон Роуд. Значит, вас все-таки не было дома. А остаток вечера мы провели здесь. Вы заказывали столик в ресторане, миссис Рифф? Мэтр Дотель, наверное, запомнил нас. Мартину пришлось побеседовать с ним на повышенных тонах, поскольку мы не заказали столик заранее, нас не хотели пускать, хотя в зале имелись свободные места. Но в итоге мы там поужинали. А после ужина сразу отправились домой. Это правда. Во вторник. Вот так мы и провели вечер. Линли подумал, что полиции не составит труда проверить, присутствовали ли они в ресторане. Но много ли Мэтр Дотеля готовы вспомнить... В какой конкретный день они поссорились с требовательным клиентом, не удосужившимся заранее заказать столик и, следовательно, не обеспечившим себе надежное алиби? Он решил прояснить ситуацию. «Насколько мы знаем, Николь мейден работал у вас». «Мартин не убивал Николь!» — воскликнула Тридце.